Севада никогда не бывал в Тихвине. Его представления об этом старинном русском городе ограничивались тем, что там родился композитор римский Корсаков, за это знание спасибо музыкальной школе, а также тем, что в Тихвине и его окрестностях живут представители малочисленной народности вепсы. Сперва он думал ехать на машине, но потом решил, что расстояние в 180 километров лучше преодолеть на «Ласточке» поезде, который дамчит его до места за три с небольшим часа. Железнодорожный вокзал в Тихвине походил на своих собратьев в пригородах Питера. Длинное жёлто-белое здание, построенное, наверное, в начале XIX века. От большинства похожих строений его отличало, пожалуй, очень приличное состояние. Видимо, недавно фасад обновлялся, и общее впечатление сразу создавалось приятное — А ведь вокзал – визитная карточка любого населенного пункта. Первым, что попалось ему на глаза, оказалась мемориальная табличка следующего содержания. Здесь, на станции Тихвин, 14 октября 1941 года, во время бомбардировки эшелонов с эвакуированными из Ленинграда, спасая женщин, детей и раненых, пали смертью храбрых работники станции Тихвин. Дальше шли их фамилии и инициалы. Сивада, чей прадедушка прошёл всю войну, добрался до Берлина и закончил войну в Маньчжурии в конце августа 45-го. Всегда с трепетом воспринимал информацию о Великой Отечественной войне. Так были воспитаны три поколения его семьи. В электричке ему попалась брошюрка о достопримечательностях Тихвина, и он за три часа изучил её от корки до корки. Жаль, что нет времени осмотреть их все, но парочку в монастыре он всё же надеялся посетить чтобы купить там для мамы и бабушки тихвинские иконки Богоматери, копии настоящей, хранящейся в Богородичном Успенском монастыре. Но сейчас его путь лежал туда, где был зарегистрирован Олег Уткин. Старый двухэтажный дом барочного типа, давно и громогласно требующий ремонта, располагался на улице Знаменской. Тамара Горшкова, гражданская жена Олега, по информации, полученной от Ольги Уткиной, проживала именно там. «Я не видела олега около месяца», — сразу же сообщилась и Вадя молодая, но, судя по потухшему взгляду, уже успевшая хлебнуть в жизни лиха женщина. «Честно говоря, с тех пор, как он исчез, у меня как будто ермо с плеч свалилось». «Что, так сильно он вас допекал?» «Да как обычно», — пожала она плечами. Они сидели в крошечной кухне, где едва умещались газовая плита, обеденный стол стул с двумя стульями, да раковина, под и над которой располагались два шкафчика, явно знавшие лучшие дни. Даже если представить, что у Тамары вдруг появились бы деньги на новую кухонную мебель, её просто негде было бы здесь поставить. Сивода задался вопросом, где же у неё холодильник, и решил, что он, видимо, в комнате, так как для него здесь просто не хватило бы места. На плите стояла кастрюля с супом, и Тамара время от времени вставала из-за стола и помешивала его покоцанной деревянной ложкой. Несмотря на общее впечатление бедности и неблагополучия, в кухне было чисто, да и сама горшковая, если ее подкрасить, красиво уложить волосы и приодеть, выглядела бы весьма эффектно. Жаль, что ей досталась такая унылая жизнь, и другой, судя по всему, уже не ожидается. Затасканный махровый халат, в который куталась молодая женщина, лишь подчеркивал безнадежность, поселившуюся в ее глазах. Сивада всегда удивлялся, что многие люди, оказывается, дома ходят в чем попало, полагая, очевидно, что там никто их не увидит, кроме родни, а значит, и стараться смысла нет». В его семье было принято по-другому. Родители и бабушка ходили в домашних костюмах, в которых не стыдно показаться и на улице. А когда требовалось вынести мусор, бабушка подкрашивала губы. Вдруг соседи встретятся по дороге, а она не при параде. «Сначала вроде ничего», — продолжала Тамара, методично помешивая варево в кастрюле. А потом он снова начал пить, гулять со своими дружками. В общем, хорошо, что он уехал. «Вы знали, что Олег Уткин сидел?» «Помалолетки, да», — кивнула Тамара. «В Колпинской воспитательной колонии. Я думала, это не считается, ведь сел он по глупости. Дура, люди не меняются». Сивада не стал бы так категорично это утверждать. Даже в его ещё сравнительно недолгой жизни случались чудеса. Конечно, и преступники-рецидивисты останавливаются редко, Но те, кто оступился единожды или по молодости занимался нехорошими делами, иногда все же вставали на правильный путь и справлялись. Они устраивались на честную работу, женились, рожали детей и становились примерными отцами семейства. Однако оперативник не собирался это обсуждать с Горшковой, потому что она судила по собственному неудачному опыту. «Он бьет вас?» — спросил Севада. Я бывала по несколько дней из дома не выходила, брала больничный. Стыдно на работу с подбитым глазом идти. Когда синяки становились бледнее, замазывала их тональником и возвращалась. Типа поправилась. Но это не самое неприятное. Что же может быть хуже? Дружков Олега обслуживать. Обслуж... Он... Что? Ой, да нет, слава богу! Перебила молодая женщина, снова усаживаясь напротив. «Не в этом смысле, вы неправильно поняли. Просто Олег постоянно таскает сюда своих дружков, а это, между прочим, мой дом, а не его. Ну, не хоромы, конечно, но какое есть. Они вместе бухают, орут песни, а когда становится скучно, и душа начинает просить праздник и идут задирать соседей. Заканчивается всё обычно вызовом полиции. Пару раз он вот настолько был близок к тому, чтобы снова загреметь на нары». Тамара показала размер этой вероятности, чуть раздвинув большой и указательный пальцы. Ему повезло, что в полиции его одноклассник служит. Васька Чижов, он его и отмазывает. «Слушайте, а вы не можете сделать так, чтобы Олег сюда больше не возвращался?» «Почему вы его не выгоните?» — ответил вопросом на вопрос Сивада. «Вы же сами сказали, это ваш дом». «Так я пыталась, даже чемодан собирала и за дверь выставляла. Бесполезно». почему Он приходит, бьется в дверь, выбегают соседи, и снова начинается потасовка. Мне приходится либо его впускать, либо соседи вызывают полицию, он проводит сутки в обезьяннике, возвращается, и все начинается по новой. «А почему вы сами не уехали?» «Да куда мне ехать-то, в Питер, что ли? Там таких, как я, сетями можно ловить». «Нет, здесь у меня работа, друзья, так что бежать некуда». «А родственники?» Родители там, братья, сёстры. Так и детдомовская. Снова пожала плечами Тамары. Может, где и есть другие родственники, да, я не выясняла. И так проблем куча. Думала, вот свою семью заведу, ребёночка рожу. Так детей у вас нет? Уточнил селада в душе радуясь, что такой человек, как Олег Уткин, не произвёл на свет своё подобие. Правда, может, статься, дитё пошло бы в мать, и тогда из него или из неё вышел бы толк. «Уже мог бы быть», — вздохнула Тамара. «У меня выкидыш был полгода назад». «Сочувство — это из-за побоев?» «Ну да. А с другой стороны, может, оно и к лучшему. Куда я с ребёнком-то? Моей зарплаты и так еле-еле хватает». «Тамара, вы знаете приятелей Олега?» «Некоторых. Тех, кого он сюда водил. В сущности, большинство из них довольно безобидные. Так, поорать, подраться и всё». «Но был среди них один...» Тамара вдруг умолкла, словно испугавшись, что сболтнула Лишку. «О ком вы говорите?» — ухватился за её оговорку севада «Что за человек?» «Да... Тихон его звать!» Как будто бы нехотя ответила молодая женщина. «И что с ним не так?» «Да не то чтобы не так. Просто он Олега всё время подначивал, говорил, что он не так живёт, а мог бы получить всё...» «Это каким же образом?» Тамара пожала плечами. «Он сидел». «В тюрьме?» «Ну где же ещё?» «И судя по разговорам, которые я слышала, не один раз». «А за что?» «Чего не знаю, того не знаю». «Фамилия мужика?» «Да нет, откуда. Слушайте, а почему вы ко мне-то приехали?» Неожиданно задала несколько запоздавший вопрос Тамара. Сивада с самого начала удивила, что она восприняла его визит как должное, ни о чем не спрашивала и просто отвечала на его вопросы. Но теперь, видимо, женщина решила восполнить этот пробел. Олег подозревается в убийстве двух человек. В... в убийстве? Интонация была вопросительной, однако вряд ли слова незваного гостя произвели на Тамару большое впечатление. Казалось, она чего-то такого ожидала. Кого он убил? Он, предположительно, убил или выступил соучастником в убийстве своей сестры Катерины. Катьку убили? Вот тут Тамара, похоже, действительно удивилась. Господи, за что? Мы как раз это и пытаемся выяснить. Да нет, он не мог. Мать говорила, они не ладили. Так это не из-за Олега, а из-за нее. Катюха считает... Считала себя лучше остальных, вот и воротила нос от братца, который в колонии сидел. Он её никогда не обижал, а вот отцу, то есть отчему Олега, доставалось. Нет, Олег, конечно, придурок, но Катюху он не мог. Я и не говорю, что он убивал. Возможно, с ним был кто-то ещё, и это сделал он. Вы сказали, двоих убили. Кто второй? Один питерский ювелир. Ну, я так и знала. Что вы знали? — насторожился севада Что не просто так они про Антона трепались? — Про Антона Гущина? — Ну да, он ведь ювелиркой занимался. — Так это его, что ли? — Нет, не его, а человека, у которого Антон работал. — Понятно. — А что именно они говорили про Антона? — Да я тогда и не поняла, хоть и решила, что не к добру они о нём вспомнили, ведь Антоха давно уехал в Питер и взялся за ум. — «А если Олег виноват, его посадят, да?» «Само собой», — подтвердил Сивада. «Ну и хорошо», — усмехнулась Тамара. «Может, тогда и у меня все наладится».